Четвертое дополнение. Разряд без мест царя и великого князя Федора Алексеевича «Всея, великие и малые и белые Роси самодержца» -го году Этот важный памятник, восполняющий пробел в известных нам до сих пор разрядных книгах, находится в Московском главном архиве Министерства иностранных дел. Лето 7190 января в двенадцатый день указал великий государь-царь и великий князь Феодор Алексеевич, вся великая и малая и белые Руси, самодержец, быть всем чинам, у всяких дел быть без мест, и отеческих дел впредь отнюдь не вчинать. А будет, где кто станет вчинать, И тем сказано быть под смертную казнью и под клятвою. И книги разрядные, и случные сожгли власти в передних синях в печи, и выброшены изо всех родов в ротмистри, и в поручиках, в старших и не в старших и с того числа все почело быть без мест. Того ж году, января, в семнадцатый день, сказано сидеть в палате у расправных дел с боярином с князь Никитою Ивановичем Адуевским, боярину-князь Ивану Борисовичу Троекурову. Того же году, января в восемнадцатый день, были у великого государя у руки на приезде в столовой палате кримские послы и посланники. А объявлял их великому государю умный посольский дья ларион иван иванов того же года в января в девятнадцатый день был у великого государя в передней святейший иоаким патриарх Московский и всеоруси со властьми. а в то время указал великий государь принесть из комнаты ближним людям, ларец с родословную книгою князь Борису, княж Алексееву сыну Голицыну, до да Михайлу Васильеву сыну Собакину. И как по указу великого государя тот ларец с родословную книгою принесли, и великий государь указал честь свой великого государю указ думному разрядному дьяку Василию Семенову. И как думный дьяк Василий Семёнов его великого государя указ прочел, и великий государь изволил той книгу поверх подписать по листам своей рукою. А святейший патриарх под исподом также подписывал по листам своей рукою. А власти и бояре, и окольничья, и думные, и ближные люды и всякие чины подписывали своими шуруками по своими имены. а каков великого государев указ сказан, и думный дьяк, разрядный Василий Григорьевич семёнов ищел, и тот указ великого государя писан в особной тетраде, весь именно, и чьи руки властей, и бояр, и окольничьих, и думных, и ближних людей, руки объявились у той книги, и то написано в той же тетраде, все именно на лицо для впередку, и то и книгу указал великий государь, и свой указ переплечи, и построит боярину князь Василию Васильевичу Голицыну то и книгу отдать, и в розряд именно боярину князь Михаилу Юрьевичу Долгорукову с товарищей, а кто имены сидел у сей книги, и тех имены написаны ж впоследи. Того ж году января в двадцатый день сказано быть по указу великого государя в воеводах, В Великий Новгород из Обскова боярину князь Михайлу Андреевичу Голицыну полковым и осадным. В Обсков осадным околничьему князь Григорию Афанасьевичу Козловскому. А из Великого Новограда осадному воеводе боярину Василию Семеновичу Волынскому указал великий государь быть к Москве и января в двадцать четвертый день отказано им того же году января в двадцать пятый день сказан воеводы осадным великий новгород боярину ивану васильевичу бутурлину а боярину василию семеновичу валинскому велено быть по прежнему к москве а новогогородский полк Велено ведать и Псковской в обскове боярину князь Михаилу Андреевичу Голицыну. Того ж году в января в двадцать седьмой день сказано воеводы с козанским полком в Синбирск боярину Петру Васильевичу Болшему Шереметьеву. Того ж году в января в двадцать девятый день сказано по указу великого государя строить города в Дауры, и в Селенгинской, и в Болбожинской, и сибирским полком на китайцы, думному дворянину Кириллу Осиповичу Хлопову. А с ним велено быть всем сибирской земли городом, всяким служивым людям, конном и пехоте. Того же году февраля, в пятый день, было постановление в Орхиепискупы, в Отверь и в кашин Оставили их старшка Бориса Глебского, и преподобного Ефремя Новоторжского чудотворца монастыря Архимандрита Сергия. Оставили в соборной и апостольской церкви. Оставил его в архиепископы святейшие Иоаким, патриарх Московский в Сеаруси. А на постановление были власть митрополиты. Корнилия, Новгородский и великолукский Никифор, Астраханский и Терский, Иона, Ростовский и Ярославский, Маркел, Псковский и Сборский, Симеон, Смоленский и Дорогобужский, Версунофий, Псарский и Подонский, Филарет, Нижегородский и Олаторский, Павел Рязанский и Муромский, архиепископы, Иларион Суздальский и Юрьевский, Симон Вологодский и Белозерский, Никифор Коломенский и Каширский, епископ Иона Вятский и Великопермский, архимандриты Чудовской, Юрьевской из Новогорода, Андроньевской, Савинской